Глава вторая. «Мертвец». «Надо отдать должное». Ванька и слова лишнего не сказал. Поздоровался со мной, представился и переключился на Боязитова. А мы с Васькой пошли за слугой в выделенные нам комнаты. Я даже успел немного подремать, прежде чем в дверь тихо постучали. «Константин Плутонович!» — послышался громкий шепот. «Это я!» — Иван Щербатов. — Входи, не заперто. Бывший корабейник втек в маленькую комнату, будто ртуть, и запер дверь. — Как я рад вас видеть, Константин Плытонович, в добром здравии! Говорили, будто вас в ссылку отправили. — Кто говорит? — Да всякие. Вроде видели, как вас по сибирскому тракту повезли в кандалах. Брешут, небось. — А сам как думаешь? В полумраке хитро блеснули глаза орка. — Я, мыслю, бежали вы, Константин Плутоныч. Чай с фальшивой бородой в Огрской слободе вы не от барской блажи прячетесь. — Ну, садись тогда, — я хлопнул по постели рядом с собой. — Раз такой умный, поговорим. — Да я постою, мне привычно, — Ванька расплылся в улыбке. — Меня ноги кормят. Сиднем пусть чиновники да генералы сидят. — Ну, смотри, как хочешь. — А чего в Казань занесло? Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. — Ты к вашими же мылитвами, Константин Плутонович. Муромское огниво в Бухару и Индию продаю. С Назиром Абдуллаевичем уже вторую партию отправлять буду. Первую чуть ли не с руками отрывали, так понравилось. Ты смотри, каков делец. Настоящий гений, поднявшийся из самых низов, до международной торговли пробился. «Константин Плутонович!» Васька наклонился ко мне и перешел на самый тихий шепот. «Может, я вам помогу до вашего имения добраться?» Я отрицательно покачал головой. Бывший корабейник понял это по-своему и быстро-быстро зашептал. «Не сомневайтесь, Константин Плутонович, довезу в целости и сохранности!» Ежели вас опять в ссылку, не дай бог, отправят, так и мне разорение наступит. Я добро по гроб жизни помнить буду. Если б не вы, так я до сих пор бусы по деревням носил бы. Благодетель!» Подняв ладонь, я остановил его болтовню и тихо сказал. «Петербург». Ванька на секунду задумался и кивнул. «И туда можно, только не быстро. У меня лошадки похуже ваших будут». Но доставлю с гарантией. Вы пока у Назира оставайтесь, а я за вами заеду. Документики еще вам выправлю на всякий случай. Не беспокойтесь. Со мной, как у Бога, за пазухой доедете. Утром я предложил Огру-купцу купить коня, на котором мы приехали в Казань. Исправил хромой сустав и попросил за него четыреста рублей. Дорого. Огр цокнул языком. — Старый уже, шкура натянута плохая, задние ноги скрипят. — Сто! — Уважаемый Назир, ты еще не проснулся и плохо его посмотрел. — Скрипит, капля масла, и он будет как новенький. Я сам готов смазать ему суставы, чтобы не причинять тебе беспокойства. — 350 А, Ивана бы, совсем дорого пятьдесят только ради нашего знакомства да будет благословен тот день когда ты вошел в мой дом Назирабый, это же не тягловый конь а настоящий скакун поменяешь шкуру возьмешь дорогое седло и будешь ездить как настоящий хан видит бог только ради тебя 320 без ножа режешь 1 семьдесят мы почти час с ним припирались то ругаясь, то хлопая друг друга по плечам, как братья. В конце концов Огр предложил. «Ивана, бый, честное слово, больше дать не могу. Нет сейчас свободных денег. Ты вчера, помнишь, Пайдзу смотрел? Хочешь, я тебе такую медную дам, а ты мне за 150 пятьдесят коня уступишь?» Щелчком пальцев он подозвал слугу, что-то гортанно крикнул по-огрски — И тот убежал в дом. Вскоре слуга притащил простую деревянную шкатулку, в которой действительно лежала толстая медная пластина. Старая, позеленевшая, с еле различимыми символами. В верхней части пластины было проделано круглое отверстие для ношения на поясе. — Посмотри, Иван Абый, старинная вещь! Мне ее один купец в Бухаре подарил, — сказал, — удачу приносит. Согласись удачи ведь лучше, чем сто рублей, а считай даром отдаю. так и подмывало сказать, что уважаемый купец хочет меня надурить. Вещь, конечно, старая, но не смахивает на ценность, разве что продать ее любителю древностей, но пойди еще найди такого. Я повертел пластину в руках, переключился на магическое зрение и заметил вокруг нее, легкий эфирный фон очень похожий на остаток наложенных знаков бери ивана бы не сомневайся удача сама за тобой бегать будет вот увидишь я не стал сразу соглашаться и еще немного поторговался через полчаса огр увел коня а мне досталось 180 рублей и старая пальца Судя по огонькам в глазах купца, он считал, что неплохо поживился за мой счет. А я не стал его разочаровывать и скрыл улыбку. Мне в любом случае надо было избавиться от лошади, взятой у погибшего опричника. А тут еще и возможность сплавить ее за деньги. Да и медную табличку будет интересно исследовать, чтобы занять себя во время пути. Так что мы разошлись довольные друг другом. Каждый получил то, что хотел. Щербатов сдержал свое слово. Вечером к дому Боязитова подъехала крытая кибитка, запряженная парой механических лошадей. Васька загрузил наши небогатые пожитки, и мы двинулись в путь. На выезде из города к нам присоединились еще две кибитки, в которых сидел десяток мужиков самой бандитской наружности охрана пояснил Ванька, — ну и ты немного, чтобы не впустую ездить. — Что-то на разбойников твоя охрана похожа, мил человек. — Так они есть бывшие, — Ванька ухмыльнулся. — Лучше разбойника от других лихих людей никто не защитит. Не первый раз с ними езжу. Своё дело парни знают. Пришлось поверить ему на слово. Впрочем... По пути я разговорил этих охранников и слово за слово вытянул подноготную. Да, разбойничали, но без кровушки, как они выразились. А к Щербатову пошли, потому что проще за денежку малую с купцом кататься, чем по лесам впроголодь шататься. Да и в бандиты эти, бывшие крестьяне, попали не в поисках хорошей жизни, а чтобы не протянуть ноги в неурожайный год. Но некоторые из охранников вызвали у меня подозрение Пахло от них нехорошими смертями на мой некроманский вкус. Таких я взял на заметку и приглядывал за ними в полглаза. Пока кибитки тряслись по дороге, я то спал, то разговаривал с Ванькой, то брался чистить старую пайдзу. Когда зеленый налет удалось оттереть, иметь снова заблестела, я смог разглядеть надпись катайскими иероглифами «Рисунок кречета и головы льва». Анубис снова помог мне перевести «Силою вечного неба, покровительством великого могущества, должен вести дела по усмотрению». Судя по всему, Пайдзе происходило из времен основания Великой Орды, когда хан Чингис только завоевал Катай и готовился взять под свою руку остальной мир. Осколок эпохи, когда Москва была крохотной крепостью посреди диких лесов. А вот со знаками я так и не разобрался. Древний мастер создал из эфирных линий какую-то мешанину непонятного назначения, да еще и погрузил ее глубоко в металл. Распиливать старинную вещицу только ради ветхой магии не хотелось, и я бросил пайзу на дно дорожной сумки. Пусть лежит, как историческая ценность. Подарю потом какому-нибудь музею. — Константин Платонович, у вас оружие есть? — тихонько спросил меня Ванька Щербатов на очередном привале. — Что-то случилось? — Сердце у меня не на месте. Он кинул хмурый взгляд на охранников, сидевших подли кибитки. — Не так что-то. — Думаешь, кто-то из твоих людей нас продал? Ванька вздохнул и еле заметно кивнул. — Не думаю, чую, нюх у меня на такое. Буду иметь в виду. Насчет оружия не беспокойся, есть чем угостить голубчиков. — Магия магией! а пару огнебоев я достал из сумки. Один выдал васьки, предупредив о возможном нападении, а другой сунул за пояс. Грохот выстрела отлично деморализует, гораздо лучше беззвучного колдовства. На следующий день, ближе к полудню, Анубис подал мне сигнал опасности. Впереди, примерно через версту в придорожных кустах, затаились люди — и, судя по эфирному следу, совсем не с добрыми намерениями. Я тут же дал команду Ваське, чтобы охранял задок кибитки, а сам перебрался на козла к Щербатову, который сам правил лошадьми. «Приготовься», — шепнул я ему. «Вон за той кривой березой нас ждут. Как начнется, прыгай в кибитку и не высовывайся». Ванька коротко кивнул и крепче сжал возги. Ждать долго не пришлось. Мы даже не доехали до той самой березы, как из леса высыпала целая толпа. Бородатые мужики с вилами, дубинами и даже парой ружей. «Стой!» — заорал здоровенный орк и поднял руку. «Приехал купчина!» «Семай портки!» — выскочил рядом с ним мелкий рыжий мужичонка и потряс кулаком. «Нам нужнее!» Щербатову не пришлось напоминать. Он дернул вожжи, а сам рыбкой прыгнул с назад. — Ты смотри, точно сымать побежал! Разбойники дружно заржали, а я смотрел на них с умилением. Ну надо же, какая наивность! Впервые встречаю людей, у которых совершенно отключена интуиция. Позади, возле кибиток, где ехала охрана, Раздались два выстрела. Я не стал больше ждать, вытащил громобой и разрядил его прямо в лицо вожаку, а затем швырнул в толпу разбойников огненный всполох. «А, колдун!» Несколько полыхающих фигур заметались по дороге, а остальные разбойники кинулись в разные стороны, пытаясь скрыться за кустами. «Вот, собственно, и все. Проще пареной репы». Сейчас разберусь с нашей собственной охраной, если они сами не справились с предателем, и можно ехать дальше». Разбойники вдруг снова начали выскакивать из кустов с правой стороны дороги. Распахнутые в ужасе рты, выпученные глаза и белые от ужаса лица. Следом за ними появилась и причина их испуга. Темная фигура с палашом в руке — Металась среди бегущих мужиков, рубя, каля и убивая без разбора. Минута, и на дороге остались только бездыханные трупы. А борец с разбойниками исчез в кустах слева. Оттуда через некоторое время тоже раздались отдаленные крики, но быстро стихли. Еще минута, и на дорогу вышел мужчина, вытирающий клинок платком. «Я не сразу узнал его». Лицо землистого цвета, ввалившиеся глаза, проступающие через кожу кости. — Плохо выглядишь, Дмитрий Иванович. Киша склабился. Его улыбка больше напоминала оскал черепа, а не живого человека. Да, тяжело ему пришлось после встречи с Магадавом. — Да и вы, Константин Платонович, поиздержались в дороге, как я погляжу. Соскочив на землю, я подошел к мертвецу. И мы крепко обнялись. — Рад тебя видеть, дружище. — Знали бы вы, как я рад. Честно говоря, думал, в Сибирь за вами добираться придется. А тут, чую, вы обратно едете. Даже не поверил сначала. Сейчас разберемся, что там случилось, и поговорим. Моя помощь не понадобилась. Предателя пристрелили сами охранники и даже пытались организовать оборону. Так что я велел Ваньке пересесть к ним, чтобы я мог поговорить с Кижом без лишних ушей, и мы двинулись дальше. — Борода вот конечно, Константин Платонович. И смех, и грех. Будто мочалку к лицу прицепили. — Ну, извини, Дмитрий Иванович, что было под рукой, то и приклеил. Ты давай рассказывай, что там злобина Как Лукьян и Марья Алексеевна, все живы. Все, Константин Платонович. Лукиан к вечеру за Рябиновкой в подвал полез, а княгиня на следующий день собралась в Петербург ехать, за вас хлопотать. — Поехала? — Одна? — Не успела. Киш ухмыльнулся. — К нам новые гости пожаловали. — Николай де Виер. Помните такого? Я кивнул. — Вот он. Рожа обожженная, будто в кипятке купался. Сам перекошенный весь приехал с отцовскими опричниками ваше имение забрать».